Вмещанская трагедия. Островский. В русской народной драме герой, появляясь в балагане, тут же объявлял зрителям «Я паршивая собака, царь Максимилиан!» С той же определенностью заявляют о себе персонажи пьесы Островского «Гроза». Уже первой своей репликой кабаниха представляется «Если ты хочешь мать послушать, сделай так, как я тебе приказывала». И первой же своей репликой Тихон отвечает «Да как же я могу, маменька, вас ослушаться?» Начальными словами декларирует свою чуждость атмосфере волжского города Калинова будущий любовник Катерины Борис. Сразу рекомендуется самоучкой механикам и любителям поэзии Кулигин целиком исчерпывает собственный образ в первом же явлении кудряш. «Больно лих я на девок!» гроза классицистская трагедия. Ее персонажи предстают с самого начала носителями того или иного характера и уже не меняются до конца. Классицистичность пьесы подчеркивается не только традиционным трагическим конфликтом между долгом и чувством, но более всего системой образов-типов. «Гроза» заметно выделяется из других пьес Островского, полных юмора и бытовых, конкретно российских подробностей. Здесь мы должны поверить автору на слово, что действие происходит в среде волжского купечества. В принципе, и Дикой, и Кабаниха, и Катерина с незначительными изменениями легко вписались бы в столь же условные испанские страсти Корнеля или античные коллизии Россина. Проблемы? возникающие перед героями грозы, не несут печати русской исключительности. Это, как всегда в классицизме, вопросы всеобщие, без границ, без национальных признаков. ответ у Островского все же очень русские, но об этом ниже. Не случайно резонер пьесы, Кулигин, без конца декламирует классицистские стихи.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 Кулигин читает стихи высокого штиля к месту и не к месту, и Островский тонко вкладывает в его уста не главные, нерешающие слова великих поэтов. Но и автор, и образованный ценитель пьесы знали, какие строки следуют за Кулигинской декламацией. Вечные сомнения: я царь, я раб, я червь, я бог. Последние вопросы. Но где же, натура твой закон? И «Скажите, что нас так метет?» Эти неразрешимые проблемы решает гроза. Потому так настойчиво Островский апеллирует к классицизму, что стремится придать значительность мещанской драме. Завышается уровень подхода, подобно тому, как ремарками устанавливается точка зрения на город Калинов, сверху вниз, с высокого берега Волги. В результате... Мещанская драма превращается в мещанскую трагедию. Как-то в разговоре со Львом Толстым Островский сказал, что написал пьесу про Кузьму Минина стихами, чтобы возвысить тему над повседневностью. По сути дела, и грозу следовало бы написать стихами. Тут диалоги практически отсутствуют. Герои обмениваются монологами, даже не нуждающимися в ремарках в сторону. Настолько несущественно слышит ли кто-нибудь их речи. Островский написал пьесу прозой, но широко ввел туда чужие стихи. Ломоносова и Державина, добиваясь все того же эффекта. Возвышение над повседневностью. Писарев явно относил сочинение Островского к другому жанру, когда возмущался немотивированностью действия. Но что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов? Что это за суровая добродетель, сдающийся при первом удобном случае? Наконец, что это за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями, которые переносятся совершенно благополучно всеми членами всех русских семейств? Ответ на эти недоуменные вопросы один. Классицизм. Этим в грозе объясняются характеры типы, несоразмерность причины следствий, нарушение масштаба эмоций и событий. Все это не дает забыть, что происходящее соотносится с великим, высокими трагедийными страстями и неистовой, мистической верой. Перед нами проходит экзальтированная Катерина, набожная кабаниха, богомольная феклуша, юродивая барыня. Вера. Религия — основная тема грозы. Конкретнее — тема греха и наказания. Катерина восстает вовсе не против болотной мещанской среды. В соответствии с классицистским каноном, она бросает вызов на самом высоком уровне, попирая законы не человеческие, а Божьи. «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?» В супружеской измене Катерина признается, доведенная до предела сознанием своей греховности, и публичное покаяние происходит тогда, когда она видит изображение гиенны, огненной на стене под сводами городской прогулочной галереи. В религиозных экстазах образ Катерины непомерно возвышается. «Кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует, точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то». Это мотив благовещения. Истерическая святость Катерины предопределяет ее судьбу. Ей не место ни в городе Калинове, ни в семье Кабанихи. Ей вообще нет места на земле. За омутом, в который она бросилась, рай? А где же ад? В непролазном провинциальном купечестве? Нет. Это нейтрально, это никак. Жертвы — Тихон, Борис, ничуть не лучше палачей, кабаниха, дикой. В крайнем случае это чистилище. Ад в грозе. И это придает пьесе новый, неожиданный поворот. Другие, в точности по Сартру прежде всего, за границей. Поразительно, но над глубокой российской провинцией витает зловещий призрак далеких враждебных заморских стран. И не просто враждебных, а в контексте общей религиозной экстатичности именно дьявольских, преисподних, адских. Специального предпочтения какой-либо иноземной стране или нации нет, они равно отвратительны все, потому что все чужие. Литва, например, не случайно изображена на стене галереи прямо рядом с гиенной огненной, и местные жители не видят в этом соседстве ничего странного. Первый. «Так что ж это такое, Литва?» Второй. «Так она, Литва, и есть». Первый. «А говорят, брать братцы мой, она на нас с неба упала!» Дикой, бурно протестуя против намерения Кулигина установить в городе громотвод, кричит... «Какое там еще елестричество? Что ты, татарин, что ли? Татарин ты?» А страница Феклуша степенно объясняет, что есть на свете страны, где и царей нет православных, а салтан и землей правит. В одной земле сидит на троне салтан Махнут Турецкий, а в другой салтан Махнут Персидский. И что не судят они, все неправильно». «У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный. А то еще есть земля, где все люди с песьями головами». И на вопрос а чего ж так, с песьями?» дает потрясающий по лаконизму и емкости ответ «За неверность!» Феклуша — очень важный персонаж, несущий в пьесе «Бремя русской национальной исключительности». Существование в таком кольце врагов не сулит, по ее мнению, ничего хорошего. Особенно если учесть, что и Россия начинает поддаваться дьявольскому заморскому соблазну. Города превращаются в Содом, а в Москве и вовсе стали огненного змея запрягать. Все эти размышления приводят Фиклушу к блистательно выраженному эсхатологическому выводу. «Последние времена! По всем приметам последние!» Уж и время-то стало в умолении приходить. Дни-то и часы все те же, как будто остались. А время-то за наши грехи все короче и короче делается. Сам Островский к загранице относился, по-видимому, критически. Из его путевых впечатлений видно, как восхищала его природа Европы, архитектура, музей, порядок. Но людьми в большинстве случаев он был решительно недоволен при этом часто едва ли не дословно повторяя фан на столетней давности. Французы – грубы и сверх того мошенники. Берлинские женщины одеваются плохо, особенно некрасивы шляпы в виде гриба-паганки. Придирки смехотворны и потому особенно характерны. На одной из станций меня неприятно поразила фигура прусского офицера – Синий мундир, голубой воротник, брюки с красным кантом, маленькая фуражка, одета на бекрень, волосы причёсаны с английским пробором. Рябоват, белокур. Невозможно понять, чем не угодил офицер Островскому, разве тем, что он прусский. Тему враждебной границы можно было бы счесть побочной в грозе, однако рискнем выдвинуть гипотезу, которая обозначит важность этой темы. Дело в том, что гроза полемична. Сначала несколько дат. В 1857 году во Франции вышел роман Флобера «Госпожа Бавари». В 1858 году он был переведен и издан в «России», произведя огромные впечатления на читающую публику. Еще до этого российские газеты обсуждали судебный процесс в Париже по обвинению Флабера в оскорблении общественной морали, религии и добрых нравов. Летом 1859 года Островский начал и осенью закончил грозу. Сопоставление этих двух произведений выявляет их необыкновенное сходство. Разумеется, история литературы, особенно когда речь идет об одной эпохе, знает подобные случаи. Как раз совпадение общей темы не так уж многозначительно. Попытка эмоциональной натуры вырваться из мещанской среды через любовную страсть и крах, кончающийся самоубийством. Но частные параллели в госпоже Баварии-Грозе и весьма красноречивы. Эмма столь же экзальтирована религиозно, как и Катерина, столь же подвержена воздействию обряда. Ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Изображение гиены огненной на стене предстаёт перед потрясенной норманткой точно так же, как перед волжанкой. Обе обуреваемы по девичьей неисполнимыми, одинаковыми мечтами. Эмма. Ей хотелось спорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко. Катерина. Мне иногда кажется, что я птица. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Обе с отрадой вспоминают детство и юность, рисуя это время золотым веком своей жизни у обеих перед мысленным взором безмятежность чистой веры и невинные занятия занятия сходные вышивание подушечек у эммы и вышивание по бархату у катерины схожа семейная ситуация враждебность свекрови и мягкотелость мужей и шарли тихон безропотный сыновья и покорные супруги рогоноссы томясь в заплесневвелом существовании макриц Выражение Флабера. Обе героини умоляют любовников увезти их. Нас любовниками не везет. Это невозможно, говорит француз. Нельзя мне, Катя, вторит русский. Даже отождествление любви с грозой, столь яркой у Островского, явленной Флабером, любовь, казалось ей, приходит внезапно, с молниеным блеском и ударами грома. И в «Госпоже Баварии» в «Грозе» присутствуют персонажи, олицетворяющие рок. Слепой нищий и безумная барыня. Оба появляются по два раза. в ключевые моменты сюжета. Слепой в начале кризиса любви Эммы и Леона и второй раз в миг смерти. Барыня перед падением Катерины и второй раз перед покаянием. Оба обличают и знаменуют несчастье. Но по-разному. Французский слепой просвещенно-рациональный гриф. Он израбле со своей песенкой. Вдруг ветер налетел на дол и мигом ей задрал подол. Его обличение подано в облегченной форме, зато без иносказаний. Совсем другая барыня в грозе. Насквозь мистичная и высокопарная. Она составляет жутко пародийную параллель Ломоносову Державину своим архаичным языком и библейски-туманными проклятиями. «Не радуйтесь, все в огне гореть будете неугасимым, все в смоле будете кипеть неутолимой». Кстати, то место, которое в пьесе Островского занимают русские классицисты, в романе Флабера отведено классицистам своим, французским. норманский Кулигин, аптекарь Оме, также увлечен науками, проповедует пользу электричества и постоянно поминает Вольтера и Рассина. Это не случайно, и в госпоже баварии образы, кроме самой Эммы, суть типы. Фат — чистолюбивый провинциал, растяпа муж, резонер, добряк-отец. То есть так же, как в Грозе, где самодур-купец, деспотическая мать, чудак-изобретатель, провинциальное сердцеед, тот же муж-рогоносец. Екатерина, в противовес Эмме, статичная, как антигона. Однако при всем сходстве произведения Флабера и Островского существенно различны и даже антагонистичны. Повторим догадку. Гроза полемична по отношению к госпоже Бавари. Главное различие можно определить простым словом. Деньги. Деньги в русской литературе появились поздно. Российские пишущие дворяне не снисходили до этой низменной материи, и только с приходом разночинцев наша словесность осознала деньги как пятую стихию, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Бродский. До того они могли присутствовать разве что в виде аллегории «Мертвые души», а конкретные суммы, если и назывались, то в нарядном антураже, обычно по поводу карточных проигрышей героев. Борис — любовник Катерины, зависим, потому что беден. Вероятно, это на самом деле так, но подобный вывод был бы недобросовестной модернизацией. Автор показывает Бориса не бедным, а слабым. Не денег, а силы духа ему не хватает, чтобы защитить свою любовь. Что до Катерины, то она вообще не помещается в материальный контекст. Совсем иное у европейцев Лобера. В «Госпоже Бавари» деньги едва ли не главный герой. Деньги — конфликт между свекровью и невесткой. Деньги — ущербное развитие Шарля, вынужденного в первом браке жениться на преданном. Деньги — мучение Эммы, которая в богатстве видит способ вырваться из мещанского мира. Деньги —, наконец, причина самоубийства, запутавшейся в долгах героини. Действительная, подлинная причина, без аллегорий. Перед темой денег отступает и тема религии, представленная в госпоже Бавари очень сильно, и тема общественных условностей. Эмме кажется, что деньги — это свобода. Катерине деньги не нужны, она их не знает и никак не связывает с свободой. Различие — это принципиальное, решающее. Трагедию Эммы можно исчислить и выразить в конкретных величинах, сосчитать с точностью до франка. «Трагедия Катерины иррациональна, невнятна, невыразима. Так намечается антитеза, рационализм и духовность». Нельзя, конечно, без фактических оснований полагать, что Островский создал грозу под впечатлением от госпожи Баварии, хотя даты и сюжетные линии складываются подходящим образом. Но важен не непосредственный повод, а результат, что получилось». А получилось то, что Островский написал волжскую «Госпожу Баварий». Так «Гроза» стала новым аргументом в давнем споре западников и славянофилов. Флабер любил финал Вольтеровского кандида, о том, что надо возделывать свой сад. Такая рациональная конкретность не могла устраивать русского писателя. Катерине нужен не сад, не деньги, а нечто неуловимое, необъяснимое. Может быть, воля? Не свобода от мужа и свекрови, а воля вообще, мировое пространство. Резко возвысив трагедию обращением к классицистским образцам, подняв героиню к заоблачным религиозным и мистическим пределам, Островский отдал голос за своих. Нельзя сказать, что это вышло убедительно. Катерина вот уже больше столетия озадачивает читателей и зрителей драматургической неадекватностью чувств и поступков. Сценическое воплощение неизбежно оборачивается либо высокопарной банальностью, либо ничем неоправданным оправданным осовремениванием. Это объяснимо. Классицистская Катерина возникла в неподходящее ей самой время. Наступало время Эммы, эпоха психологических героинь, которые достигнут своей вершины... Ванне Карениной. Катерина Кабанова явилась не вовремя и была недостаточно убедительной. Волжская госпожа Бавари оказалась не такой достоверной и понятной, как нормандская, но гораздо более поэтичной и возвышенной. Уступая набранки в интеллекте и образованности, наша встала с ней вровень по накалу страстей и превзошла в надмирности и чистоте мечтаний. В конце концов, Патриоты всегда охотно уступали Западу ум, за собой оставляя душу.